68. Итак, слушай тремя ушами, имей сто глаз. Идем по канату над бездной, и лишь полным преданием себя воли владыки можем совершить переход опасных каверн. О предании Духа Господу говорилось давно. Пойми широко, для жизни, для приложения в жизнь. На великих путях, неотменных, идем сознанием отождествленным с владыкою. И самость распятая должна замолкнуть там, где шаги тысячелетий. А о распятии самость уже сказано. На кресте жизни распинается со всеми своими оболочками, или, вернее, во всех своих оболочках. Самость. Вот где сосредоточена вся сущность твоих вожделений. Престол тьмы, самость, алтарь себе служения и учмы есть свои алтари и ей служат усердно служат и самозабвенно с полным преданием себя князю мира сего наш путь к свету и неужели не найдем силы забыть и потушить себя когда на великом служении